Глава 27. Тысяча шагов на восток. Идти было тяжело. Казалось, тело, которое приходилось нести ногам, стало в три раза тяжелее. Карманы набиты серебром. Нет, Джакаб, именно биты твои кости, кожа, вся плоть. Тысячу шагов на восток. По слухам, их находят именно так. Он сделал едва сотню и уже пришлось прислониться к буку, задыхаясь серебром. Но всё-таки бук. Значит, лес уже подмешивает к хвойе листья. Неужели её избушка действительно стоит на куриных лапах? Иногда в сказке его мир описывали зазеркальный мир, но вдлиние точно. Однако пару раз Джек об едва не поплатился жизнью, доверившись этим описаниям. И каждый ствол казалось строит ему рожи повсюду лица эльфов. Война есть война. 150. 200. Непрелом, через дыхаящие ему до плеча заросли папоротника, с компасом в руках через подлесок, покрытый пушистым мхом и цветущим лишайником. Молодой волк шмыгнул в кусты, лишь когда Джекаб навел на него пистолет и еле согнув палец на курке. 300. Следующие 100 дались как 10.000, и дышалось так тяжело, будто Джекаб нёс на плечах серебряные телориски. Никудышний всё-таки из него спаситель. Он натёр сыни порошком опалённую кожу. Парошок устранял запах. У них чувствительные носы, и ему может спасти жизнь, если она не учует его заранее. 950. 1000. А вот и они. Пока сказки не лгали, на кольях, появившихся между деревьями и изгороди, торчали черепа. Избушку, которую они хранили сверху донизу покрывала резьба: цветы и листья, звери, человеческие лица. Они напоминали Джекабу Гравёры в старых сборниках сказок. Но, возможно, скорее эти гравюры напоминали эту избушку. ЖКБ остановился, пережидая, пока восстановится дыхание и отдохнут отравленные серебром ноги. В первые годы и повсюду броди сханутые, он мечтал в одиночку украсть один из тех знаменитых светящихся черепов, что хранились в избушке бабьяк. Он собирался подарить его ханути в качестве ночника. Вот дурак. Тогда он искал любую возможность доказать миру и себе самому своё бесстрашие. С тех пор ничего не изменилось, да? отудился ему насмешливый голос Лиски. Овсянка ветвей дуба над его головой смолкла. Под цыпогом сломалась трухлявая ветка. В воздухе пахло ясменником и сырой древесиной. Между корьями с черепами сидела жаба, пялилась на него золотыми глазами. Стоило ей глухо квакнуть, как из бушки стала подниматься из влажной травы, пока не показались две длинные и тощие кожистые лапы. Действительно, Сказки его мира не солгали. И все-таки Джекобу сомнился, что неправильно определили животное. Курьеножки, красные как мясо, они скорее напоминали лапы ящерицы. Избушка с потрясающей скоростью несколько раз обернулась вокруг собственной оси и со скрипом вновь опустилась на траву, дверью к Джекобу. Жаба ускакала прочь, а хозяйка показываться не спешила. Вероятно, хотела дать черепам возможность как следует разглядеть незваного гостя. Наконец-то на выступила из деревянной резьбы наличника. Кослевое лицо, цветы превратились в узорное платье, а резные побеги в руки и ноги. Пока баба-яга шла к нему через двор, платье окрашивалось в десяток ярчайших цветов. Замысловатая вышивка воспевала волшебство мира и колдовскую силу самой яги. Платье было не слишком чистым. Поговаривали, его обладательница любила натираться землёй из леса, но сочностью красок превосходило самую дорогую королевскую мантию. В украинских сёлах было принято подражать снарядам бабьяк и передавать из поколения в поколение ткани с вышивкой, чтобы заворачивать в них как новорождённых младенцев, так и покойников. И здесь, и в оряге рассказывали бесчисленное множество сказок об этих ведьмах и деревянной резьбе, украшающей их избушки. Говорили, что их носы достают порой до самого чердака, а пальцы заканчиваются вороньими когтями. Если бабам Ягам-то вы хотелось, так всё наверняка и было. Они, как и все ведьмы, сами решали, как им выглядеть. Представшая в то раннее утро перед Джекобом выглядела на свои годы. Древнее лесо, в котором обитало, древняя избушка, где явно прожила уже много веков. Лицо ее было изборождено морщинами, как бревна избушки, трещинами, волосы походили цветом на поднимавшийся из трубы дым, а глаза такие красные, как дикий маг по ту сторону изгороди с черепами. «Смотри-ка, с чем ко мне пожаловал?» Старуха щелкнула тощими пальцами, и серебро с кожи Джекоба поднялось в воздух легким туманом, словно испарялся пот. «Я-то думала, изловили их всех. Сидят в темницах под корой древесной, немы слепы, листвой задушены, скованы корнями резвые ноги». Она пустила серебро кужице в воздухе, пока оно не осело на черепах. Никак один сбежал, и теперь он твой враг. Плохо дело. Даже мне с ними не потягиваться. Джека приблизился к изгороди, но остановился в шаге от неё. За ней не существовало ни времени, ни воспоминаний. Говорили, что время бабы-яги едят как хлеб. Я им не выдам, что ты мне помогла. И принёс тебе кое-что очень ценное в обмен на один из твоих рушников. Все ведьмы любят, когда с ними сразу переходят к делу. Судя по улыбке, в которой расплылось сухощавое лицо, не была исключением и Баба Яга. — А-а-а, уговариваться будем. Так что же не зайдешь? — Ты знаешь почему. Улыбка заполнила каждую ее морщинку. — Жаль, — промурлыкала она. — Твое лицо прекрасно смотрелось бы над моей дверью. Среди резных цветов и птиц на наличнике Джекоб насчитал не меньше дюжины лиц. Одно из них даже показалось ему знакомым. Уж больно напоминало одного охотника за закровищами, жадного глупца, развлекавшегося тем, что кормил свою овчарку гномами. Что он пытался стащить у яги? Одно из ее волшебных яиц? Курицу, что их несет, или то самое тканное колдовство, за которым пришел Джекоб? Старуха взмахнула тощие, как величину, рукой, и от деревянной стены отделилась одна из резных птиц, ворон, чьи перья почернели в полете. Птица впилась когтями в голову Джекаба и принялась постукивать по ней клювом, словно выманивая его мысли. Ощущение было неисприятным. Затем ворон, перелетев на плечо своей хозяйки, уткнулся кончиком клюва ей в ухо. Его карканье не напоминало шопот старика. Смотрий-ка, мой рушник тебе нужен не для себя. Деревья вокруг избушки потрясённо зашелестели, словно нечасто им приходилось видеть такое бескорыстие. Для моей подруги — подтвердил Джекоб. Тут баба Яга сощурилась, словно хотела получше разглядеть его. — Тогда показывай, что мне принёс. Её алые глаза жадно вспыхнули, когда Джекоб вытащила из рюкзака лисье платье. — О-о-о! — прошептала Яга. — Это платье даже моего не хуже. Перегнувшись через изгородь, старуха нетерпеливо протянула к платью руку. — Странный дух от тебя, — сказала она, — будто издалека пришел. — Издалека, издалека. Джека подпрянула от изгороди подальше от протянутой руки. — Тебе известно, что случится, если заберешь его силой. — Ты прав. Было бы очень жаль. Я мигом. Развернувшись, баба Яга направилась к дому и исчезла в нем, что-то напивая себе под нос. На этот раз старуха воспользовалась дверью. Она не показывалась целую вечность, и всё это время с крыши на Джека Батера сидел ворон. Наконец, его хозяйка вновь появилась в дверях в ткани, расшитые ещё искуственнее, чем платье. "Мой рушник тебя в добавок от врагов спрячет". "Знал об этом", спросила она уже с твоею изгороди. "Даже от тех, кого феи заточили в деревья". Он заститым всем глазам Правой рукой Джекоб схватил рушник, левый протягивая через забор меховое платье. Чтобы в последнюю секунду не отдернуть руку, пришлось вызвать в памяти серебряной лицу Лиски. Но когда баба Игаза хромала к избушке с меховым платьем под мышкой, Джекобу почудилось, будто он продал Лискину душу. У него не было другого выхода. Он повторял это снова и снова, когда по собственным следам возвращался к поляне, где ждали Ханута и Сильвин. казалось, прошла не одна сотни лет, прежде чем он наконец разлечил за деревьями свет костра.